Развод номер один. Сохранять хорошие отношения Ситуация. У него другая женщина. Он хочет к ней уйти. Возможность сохранения брака обсуждать не хочет. Что мне делать? Как сказать дочери? Как она будет расти без отца? И где мы будем жить, если эта квартира куплена нам его родителями? Эмоции. Злость, обида, зависть, ревность, ненависть, печаль, страх. Падение самооценки Хочется орать, швырять предметы, позвонить его родителям и рассказать, какой же их сын гад Забрать дочь и уехать далеко-далеко без предупреждения, никогда не видеть, не слышать его Стратегия Дистанцирование, избегание общения Немного игра в жертву Все переговоры велись исключительно в переписке Потому что в переписке получается контролировать эмоции Даже телефонные разговоры были заменены перепиской. Это устное слово, не воробей. А с письменным проще. Можно написать, удалить, написать, удалить, до тех пор, пока мысль, которую хочется донести до да пока еще супруга, не будет вычищена от негативных эмоций в его адрес. Таким образом, ты от дочери подумал, прежде чем по бабам идти, превращалась в... Я переживаю, какими станут ваши отношения с дочерью после развода. «И что? Из-за какой-то суки мне теперь с дочерью на улицу выметаться?» Трансформировалась. «Как эта ситуация скажется на привычном образе жизни нашей дочери? Для нее будет стрессом смена места жительства. Она только-только адаптировалась к садику?» «То есть вот так все твои частые командировки были лишь поводом свалить из дома к ней?» «И это после десяти лет брака? Как ты мог меня предать, сволочь ты, похотливая?» Заменилась, но «Мне очень жаль, что так вышло, я все еще люблю тебя. Мне нелегко смириться с необходимостью развода». Его родителям позвонила. «К сожалению, ваш сын принял решение расстаться, но вы мне по-прежнему дорого, и дочка вас обожает. Я верю, что наш развод никак не скажется на качестве и количестве общения дочки с вами». И папой. Вот это силище самообладание Ни слова упрёка. Как можно такое обидеть? Конечно, конечно, живите в этой квартире с дочкой столько, сколько нужно. Мы чем можем, поможем. И ведь реально помогать стали. Из садика внучку каждый день дедушка забирал, потому что мама на работу устроилась и не успевала её забирать сама. На выходные внучку к себе забирали. Папа туда же приходил. Интересный момент. Дочка даже не сразу поняла, что папа ушел из дома. Потому что много месяцев до ухода папа так поздно приходил домой и так рано уходил, что дочка спала и не имела возможности с ним общаться. Отсутствие папы дома для нее было нормой. Она даже не спрашивала, где он, потому что была в иллюзии, что папа как и раньше на работе. И когда мама все-таки решила поднять этот вопрос и объяснить, что папа теперь живет отдельно, Дочка ее перебила. «А, я знаю, папа теперь живет на работе». Важно было выставить границы. Если ушел, то ушел. Без возможности в любой момент прийти на прежнее место жительства, как к себе домой. «Пожалуйста, мне сейчас очень больно тебя видеть. Забери вещи, которые тебе нужны, и больше не приходи. Только предупреди заранее, я с дочкой уйду из дома в тот момент, а твоя мама посидит». Ключи потом ей отдай. Думаю, не мне, ни дочке не нужно видеть, как ты собираешь вещи и покидаешь нас. Это будет болезненное переживание. Бытовые условия не изменились. Финансовые стали лучше, потому что сама начала работать, а еще и бывший супруг элементы платил исправно. На все, что покупалось ребенку, женщина собирала чеки, хотя ее никто об этом не просил. Если раньше, когда был общий бюджет, старалась на всем экономить, то беречь бюджет бывшего мужа желания не возникало. Поэтому у дочки появился велосипед, самокат, занятия танцами и путевка в санаторий. На двоих, конечно, ребенок же не может поехать в санаторий без мамы. Бывший муж не сразу согласился на санаторий, но не смог противостоять аргументу. Возможно, пережитый стресс отразился на здоровье – Частые ОРВИ дочки могут быть психосоматикой. Да, тонкие манипуляции со стороны женщины имели место, но это был ее способ пережить развод. Активную агрессию перевела в пассивную. Активная агрессия менее выигрышная. Как говорится, ласковый теленок двух маток сосет. На то, чтобы совсем избавиться от агрессии и обиды, потребовалось больше времени. В итоге женщину поддержали ее родители, родители бывшего мужа и даже сам бывший муж. Потому что ее стратегия любящей жертвы вызывала в нем чувство вины и желание скупить, загладить. Поэтому он с готовностью кидался помогать, когда возникали какие-то проблемы с сантехникой, автомобилем, здоровьем. Болезненные моменты, конечно, тоже были. Например, знакомство дочери с новой папиной женой. Женщина долго оттягивала, говоря, что рано, и дочь не готова. На самом деле не готова была она сама. Зато после того, как знакомство состоялось, дочка уже ходила в гости к папе и даже оставалась у него ночевать. Видится, папа с дочкой стали еще больше.